305. Октябрь 30. Двенадцать огненных энергий приближаются. Видел во сне деду. Он мне указал лечить матерь, ревматизм ее левой ноги. Потом указал будущую работу.